Часть вторая. Поступь Волка. Глава 18 Земли клана Волка. Замок Лакир. Огромное море шатров из оленей шкур раскинулось рядом с замком и бурно строящимся городом. Стройки дыма тянулись к небу от сотен костров, на которых готовилась нехитрая пища. А вокруг рассказывали практически голышом женщины севера, скинув теплые меха одежды. Варварам тяжело давалось смена обстановки, перейти из царства вечной зимы в теплый ласковый климат, попутно полностью сменив распорядок ежедневных дел. Подобное кого угодно сделает берсеркером. Чтобы уменьшить количество столкновений между разными культурами и цивилизациями, Сай организовывал многочисленные охотничьи команды на дальние расстояния и проводил постоянные воинские тренировки. Крепкие варвары ежедневно утаптывали плац военных лагерей и вдребезги разбивали учебное оружие. Дворфы, поглаживая бороду, смотрели на изнурительные тренировки и становились с каждым днем все задумчивее. Тысяча новых воинов, которым надо изготовить комплект оружия и брони. Где нам взять столько руды. Ни одно королевство еще не выдержало за раз полное перевооружение. А на дворфийскую сталь требуется особый состав минералов. Недовольно бурчал Бран. И уже более спокойно продолжил. Надо поднять старые рукописи про драконий хребет. Предки должны были отправлять поисковые партии. Сай после возвращения в замок постоянно решал накопившиеся проблемы. Дворфы, эльфы, дракониды — всем требовалось срочное его решение. Особенно злились бароны, которые не слазили с седла уже длительное время. Хватало одного взгляда короля, чтобы все возмущение застревало в глотках вассалов. Бунтовать нет смысла, а усталость пройдет после предстоящего пира. Дальше рыцарей снова ждет поход и верный конь. Сай, не отвлекаясь на желающих поговорить с ним, отправился к пленным наемникам, давно уже ожидающим серьезного разговора о том, как жить дальше. Держать подобный контингент слишком долго опасно, недалеко и до бунта. Терять воинов в преддверии больших сражений — просто глупо. Рихард Товиц, командующий наемной армией Арка, взял под свое крыло и пленных из городской стражи. Единое командование у пленников не давало покоя Саю. Использовать в качестве устрашения излишнюю жестокость не требовалось, но все равно надо принять решение, что делать с почти пятью тысячами опытных воинов. Командующий при встрече не выказывал страха, хотя прекрасно понимал, что драконий-чародей может одним движением меча или мгновенным заклинанием лишить его жизни. «Ваше Величество, моих людей интересует наша дальнейшая судьба. Ожидание смерти выводит людей из себя, и мне уже трудно контролировать весь состав», поклонился командующий наемников. Молодой эльф с ледяными глазами вызывал чувство страха и одновременно восхищения вроде бы немало повидавшего на своем веку наемника. От действия различных ментальных способностей Рихарда раньше защищал амулет, сейчас же при нем осталась только могучая сила воли. Не будем затягивать наш разговор. Деньги меня сейчас интересуют в последнюю очередь, поэтому никаких выкупов. Свободу придется отработать. Причем контракт будет сложный, вы должны это понимать, Рихард. Но не невозможный. Отстраненно произнес Сай. «Я это понимаю, милорд. Хотелось бы больше подробностей про новый контракт», — держался из последних сил наемник. Союз усмехнулся про себя и перестал давить ауры власти. «Сильный воин и хороший лидер — этот Рихард Товиц. Опытный командующий может быть полезным, если выживет после контракта. Защита крепости от Орды Повелителя». «С пленников будет взята клятва родовым духом сроком на один месяц. Дальше вы свободны в своих действиях или можете продать свои мечи уже мне». Легкая улыбка тронула лицо короля. «Я передам ваши слова своим людям. Уверен, мы с честью справимся с заданием и вернем себе свободу», — поклонился задумчивый Рихард. «Пленным наемникам некуда деваться. Остается принять реалии жизни». Топор палача — совсем безрадостная картина, хотя Сай ни за что бы не смог отдать подобный приказ. «Завтра в поход. Удачи вам, Рихард!» — развернулся король. «Сай, мы разобрали артефакты и опознали самые ценные! Пойдем, я покажу тебе кое-что!» С горящими глазами выскочил из донжона замка магистр Гарон. Последовав за магистром, Король зашел в заклинательные покои, где были расложены многочисленные артефакты и свитки. Для круга магов добыча с дракона представляла наивысший интерес. Были задвинуты многие исследования ради опознания всей добычи и сохранения ценных ингредиентов с дракона. Маги чуть ли не пылинки сдували с некоторых жезлов и амулетов. Для Сая же важно было другое. Теперь в битвах с серьёзным противником будет умирать куда меньше воинов. У тебя есть отличный пояс против метательных снарядов и кольцо братства на увеличение скорости. Поэтому мы подобрали остальной комплект. Зачарованный эльфийский доспех, он практически не стесняет движения и весит очень мало, что идеально подойдет для твоего стиля боя. Сапоги путешественника? С ними можно даже в болото идти. И последний элемент – плащ отражения. Боевые заклинания с небольшим шансом могут отправиться обратно к магу. Очень редкая вещь. Если добавить к этому корону королей и меч ледяного осколка, ты снаряжен, как паладин старшего бога или элитный авантюрист. Воодушевленно закончил Гаран. Передай магам круга мою благодарность. Свитки подготовили? Да, все готово. В синей шкатулке лежат. Со вздохом сожаления произнес магистр. Последняя медитация показала сильные изменения общей структуры. Драконьи руны стали насыщеннее и появились новые ответвления подспособности. Защита от холода перешла в полный иммунитет данной стихии. Теперь драконий-чародей, как и Асторис, не замерзнет от ледяного дыхания, но большой кусок льда силы удара все равно может навредить его телу. Добавились дополнительно две ячейки шестого круга, и тут Гаран с кругом не подкачали. Свитки, ледяной шар и вызов планара продолжат развитие чародея. Если первое заклинание — аналог огненного шара, который в руках Сая будет очень мощным оружием, то второе способно вызвать существо для помощи в битве. Интересно, кто откликнется из других планов? Точно не демоны. Пойдем, Гаран, в тронном зале, наверное, ждут только нас. Сегодня особый день кланы присягают на верность королю через духа рода Ледяного Волка, как сотни лет назад. В тронном зале уже собрались все значимые лица. Бароны пограничья, конунги кланов и гордые вожди, старейшины драконидов и таны дворфов, эльфы, маги, а также полководцы Трувор и Азжок. «В этот день кланы объединятся, как в прежние времена! Великий герой рода Ледяного Волка вновь будет править всем народом Севера и вести нас к славе!» Торжественно провозгласил Хрофт, приказывая шаманам активировать алтарь рода. Децая отказался от участи стать верховным жрецом Алой Леди, приняв решение полностью посвятить себя духам и изучению забытых знаний. Его поддерживало большинство шаманов, и лишь небольшая часть говорящих с духами решили вновь освоить божественную магию. Конунги Вилфорид, Бьерни и Леев по одному окропили кровью алтарь, произнося древний текст клятвы. Что они чувствовали? Ярость? Злость? Равнодушие? Уже не важно. Главное, народ Севера был полностью за своего короля. Конунгам и вождем варваров тоже непривычно было жить в каменном замке. Пока ярость бывших, свободных правителей сдерживал хмельной напиток, но свору грозных волков требуется как можно быстрее отправить на войну и на захват новых земель. Пусть займутся освоением нетронутых полей и диких лесов. Делом точно хватит на пару десятилетий. «Да здравствует король!» — вскочил со своего места барон Дофри. «За короля! За новые победы!» Бароны совершенно по-новому смотрели на Сая. Опытные аристократы понимали, в королевстве потребуется много разных должностей, и они, как самые первые, присягнувшие ему на верность, вполне их могут занять. Перспективы захватывали дух, да и жены меньше ворчали по поводу новой жизни. Голова Асториса украсила тронный зал замка, на которую с ужасом и восхищением смотрели дамы. Жены и дочери баронов понимали, королевой им не стать, как бы они ни старались, но дворянки не прогадают в любом случае. Скоро сладкоголосые барды и симпатичные герои заполнят таверны нового королевства. И жизнь станет прекрасной. За короля и королевство! «А как королевство-то будет называться?» Спросил со своего места, вытирая бороду баранд «Миритар!» — ответил Сай. Для варваров это название ничего не говорило, как и для ворфов. Люди с недоумением смотрели на своего короля. Лишь старый лорд Фарун сразу все понял. Первое королевство и столица эльфов, потерянная в древние времена. Сай не собирался отказываться от своей расы. По крайней мере, он выглядел как снежный эльф, что намешано в его крови знают одни боги, даже они точно не знают. Мой король, магический вестник передал сообщение от магистра Лота. Вас срочно ожидают в Таринаре в ближайшее время, учтиво поклонился маг круга. Передаем Вилкус, завтра я прибуду в Таринар, кивнул Сай магу. Сегодня можно немного отдохнуть, да и Катрин кидает огненные взгляды, забыв все обиды. Свободная волшебница готова поделиться своей ненасытной страстью и лаской с молодым правителем. Таринар. Сай вышел из открытого портала на камне мостовой Торинара. Сегодня короля ждет несколько важных дел, которые надо успеть сделать до начала боевых действий. Посетить братство — самое важное из них, но и местная гильдия достойна занять немного его времени. Свитки, найм магов и, возможно, покупка големов. Да и стоит прощупать почву насчет выкупа контрактов талантливых учеников. Зигон, как обычно, в сопровождении усиленной охраны направился сначала к купцам, а потом, получив заряд хорошего настроения, в магистрат Торинара. С довольной улыбкой полурослик уже мечтал, как будет нагибать членов городского совета. Ситуация кардинально изменилась за последнее время. Лига отступила с границы и занялась внутренними проблемами. Мальбург повержен и лежит в развалинах. Остались только пустоши. После победы над повелителем молодое королевство будет совершенно по-иному смотреть на своих соседей по региону. При входе в крепость Братства короля встретили рыцари в полном облачении. Поедая сая восхищенными глазами, они так и не промолвили ни единого слова. Вроде бы не было повода. Внутри крепость претерпела серьезные изменения. Множество рыцарей, жрецов и паладинов Братства заполнили все пространство, занимаясь снаряжением и припасами. Командор Лот, отдавая приказы окружающим воинам, как только заметил сая, тут же направился к нему. «Сай, постой. Ситуация очень серьезная. Братство вот-вот расколется на множество враждующих фракций. Алая леди во время вызова назвала тебя своим избранником, и твое слово теперь закон. Сам понимаешь, как отреагировали магистры». Обеспокоенно произнес командор. Прибытие гроссмейстера с магистрами стало полной неожиданностью для молодого короля. Наглые лица высшего руководства братства до сих пор стояли перед его взглядами во время визита в арк. Списивые ублюдки давно забыли, для чего они служат богине. Пора напомнить, кто они. — Просто держи отряд верных рыцарей за дверью, вдруг понадобится. — усмехнулся Сай и надел корону королей. — Угрозами ничего не добьешься. Хотя теперь ты принимаешь решение, а я пойду сообщу совету. Тебя уже давно ждут. Махнул рукой Лот и отправился в основное здание крепости. После последнего совета магистров Алое Братство бурлило негодованием. Стоит признать, что многим было глубоко наплевать на богиню. Занимаемое положение, связи и получаемый доход давно застелил глаза прошлым идеалам. Южные магистры сговорились действовать совместно. Дослушать юнца и прямо на месте заявить о своем выходе из братства. «Пусть голодные северяне подавятся своими догмами». Рыцари во дворе продолжали внимательно смотреть на Сая, и он решил воспользоваться моментом. В его положении нельзя упускать ни единой возможности. Все вы пришли в братство по разным причинам. Кто-то истинно веруя в идею алого братства. Некоторых привело стечение обстоятельств или отсутствие нового выхода. Для кого-то это удобный способ заработка или мощная поддержка личного развития. — Я не осуждаю никого. — Хочу сказать одно. Вы за все это время поняли, что Алое Братство — нечто большее, чем работа или служба. Это целая жизнь. — За единое Братство без южан и северян! — произнес Сай. — За Братство! Долой магистров! Сай довольно усмехнулся и оставил командиров разбираться с дисциплиной. Больше всего он не хотел своими действиями что-либо разрушить. Самый легкий способ избавиться от проблемы — устранить ее причину. Насколько он знал, в южных отделениях основной доход получали магистры и командоры. Тем же капитанам практически перепадали гроши, а обычные рыцари жили лишь чуть лучше северян, но не купались в золоте. Так что говорить о недовольстве всех членов братства нет смысла. У статуи Алой Леди в главном зале крепости Сая встретили различные взгляды. Гроссмейстер до последнего надеялся на божественное чудо. Северяне ждали момента, чтобы навсегда покончить с диктатом южан. А последний — просто закончить последний общий совет и забыть о братстве. «Для чего вам власть?» — задал вопрос Сай. Магистры и глава братства недоуменно переглянулись. Они ожидали разного. Пустые угрозы, размахивание оружием, проклятия и слезливые мольбы. В крайнем случае ожесточенную торговлю, но не странных вопросов. Первым не выдержал резко покрасневший магистр Сули. — К чему подобные пустые вопросы? «Говорите уже, что хотели, и мы закончим этот совет!» «Братство — не ваша личная собственность, магистр!» «У меня хватит власти сделать из всех вас обычных сержантов и назначить новых магистров!» «Забрать все, что вы так цените!» «Молодость, влияние, золото, оставив лишь вашу никчемную жизнь!» «Только зачем мне это?» — Не слышу ваших предложений. Сай не стал просить или покупать магистров. — Никаких денег на это не хватит. Да и зачем раскидываться важными ресурсами? Нет, они сглупили, решив напоследок поглумиться над избранником богини. — Нам нечего вам предложить! Южное отделение хотят выйти из братства! — с вызовом произнес магистр Сули. «Кто еще так думает?» — с участием спросил Сай. «Магистр Крилл! Магистр Зулон! Магистр...» Семь магистров южных отделений братства произнесли ожидаемые слова. Тем хуже для них. «Очень интересно. Что ж я вас услышал?» «Командор Лот!» — выкрикнул Сай, дожидаясь, пока в зал не войдет командор в окружение верных рыцарей. «Немыслимо! Да как вы посмели! Вас всех ждет наказание!» Играть по чужим правилам не в его стиле. Значит, надо изменить правила. Вывести магистров во двор и прилюдно казнить за предательство дела братства и дела богини. Исполнять! Даже Лот смотрел с ужасом, но не смел противиться воле голоса Алой Леди. Без божественной магии южные магистры не могли ничего противопоставить плодинам и крепким рыцарям. Это значит, вскоре во дворе крепости полетят глупые головы. «Гроссмейстер, ваша задача провести мобилизацию всех братьев. Отмените все контракты или отложите на другое время. Пустоши ждут нас. А теперь пойдемте посмотрим на казнь. Братьям стоит объяснить причину такого поступка», — посмотрел на главу братства молодой король. Гроссмейстер как будто получил новую жизнь. Неужели южные магистры держали всех за горло? Неважно. Простым рыцарям все равно ничего не светило при прошлой власти. Сейчас все изменится. Помощь Алого Братства может оказаться тем камнем, что перетянет чашу весов войны с Повелителем Пустошей в сторону Сая.